Глава тридцать четвёртая. Тянула, тянула из последних сил, так как чувствовала, что скоро не смогу удержать. Это просто невозможно. Мастер был силён в сто раз сильнее меня, и я понимала, что пока он просто играет со мной, как с малым детём. Не знаю, сколько прошло времени в этом бесконечном перетягивании каната, когда я, наконец, начала сдавать позиции. Ещё спустя несколько минут... Из моего тела вынырнул золотистый шар, словно испускающий во все стороны небольшие разряды статического электричества. С сильным жгутам, оплетающим шар до этих разрядов, не было совершенно никакого дела. Я потянула шар на себя и поняла, что ещё один такой рывок — и всё. Начала лихорадочно думать, «Ну что-то, хоть что-то должно же быть!» «Ну не может не быть!» И, наконец, единственная глупая мысль пришла в мою голову. Всё, на что хватило моей фантазии. Я стала собирать все чувства, что ещё витали вокруг, тратя последние силы на то, чтобы открыть щиты, буквально сгребать к себе страдания, боль, ненависть, любовь, отчаяние. Всё то, что могла собрать. Копила, копила... И чуть не пропустила момент, когда мастер сделал последний рывок, в который я вложила всё, что удалось собрать вокруг. «Лови подарок, долбаный ублюдок!» — прошептала и мысленно скрестила пальцы, когда из реального мира до меня донёсся шум. Открыв глаза, я просто рухнула, разрушенной пирамидой. Было ощущение, что меня разобрали на части, вывернули наизнанку и бросили на пол. Уставившись в потолок и вздохнув пару раз, я всё же попыталась подняться. Села, на удивление, легко. И мой взгляд заметался по залу в поисках мастера, и, наконец, я увидела его. Мужчина лежал на полу в шагах в десяти от того места, где мы стояли. Его тело содрогалось в конвульсиях, по нему метались золотисто-синие всполохи. Мужчина неотрывно следил за мной — Казалось, его глаза тоже метали молнии. Я отвела взгляд, но как только наткнулась на распростертое тело напарника, забыла обо всем. Быстро подползла к нему на четвереньках и коснулась его лица трясущимися пальцами. «Марк! Марк! Ты как?» «Марк, ну, пожалуйста, пожалуйста, ответь!» Потрясла его за плечи, но мужчина не шевельнулся. Наконец меня прорвало, и слезы полились ручьями. «Марк, ну, пожалуйста, ну, ответь!» «Мила!» Услышала со стороны странный знакомый хрип. «Мила, помоги!» Развернулась на голос и поняла, что Элор уже пришел в себя, но не может шевельнуться, потому что был пришпилен к полу, словно жук к доске. Подползла к Элору, продолжая плакать, и схватилась за нож в его руке. Попыталась его дёрнуть. Руки не слушались и скользили по рукояти, а эл стонал при каждой следующей попытке. Наконец мне удалось выдернуть нож, чуть пошевелив лезвие. То же самое проделала со второй рукой. Кровь сильными толчками полилась по ладоням. Эллор смотрел на них с удивлением, похоже, ожидая, что раны начнут затягиваться. «Он! Он, эл Он опустошил тебя! Больше нет магии!» Я, глотая слёзы и продолжая всхлипывать, пыталась объяснить ему. «Что? Но как?» «Мила, где он сейчас?» «Мила, посмотри на меня! мило. Я не обращала внимания на его слова, подтянув колени к подбородку. Меня сейчас ничего не волновало. Только то, что Марк не отвечал. Только это важно. А кузен схватил меня окровавленными ладонями за лицо и заставил обратить на себя внимание. «Мила, посмотри на меня!» Рявкнул мужчина мне в лицо, и я, вздрогнув, подняла на него глаза. «Мила, девочка, где он? Что случилось?» «Он... он... он забрал всё, что у меня было, всю мою силу, он всё забирал, словно пожиратель, словно саранча, шагает по мирам и жрёт, отбирает, поглощает. Но я ему в довесок подкинула пару чужих проблем. Я грустно хмыкнула». Элор протянул руку и, быстро убрав прядь слипшихся волос с моего лица, с надеждой в голосе спросил, «Ты его шарахнула? Так же? Как и меня? Тогда, мило, помнишь?» Мужчина попытался подняться на ноги и осмотреться, я последовала его примеру, тайно надеясь, но не веря в то, что я смогла вырубить мастера. Вырубить настолько, что сейчас он может быть уязвим, как обычный человек. Я протянула руку в сторону, указывая направление лор поднял с пола пару кинжалов и, пошатываясь, направился в ту сторону, бросив на ходу. «Мила, освободи темного!» Я тут же снова бросилась к Марку и начала вытаскивать лезвие из его ладоней. Как только одна рука была освобождена, он распахнул свои жуткие глаза с вертикальными зрачками и, схватив меня за волосы, дернул к себе. Я заорала от неожиданности и попыталась освободиться от хватки но он максимально приблизил мое лицо к своему и, втянув в воздух, прорычал. «Моя!» «Марк, отпусти меня! Марк, пожалуйста, мне больно!» «Моя!» — повторил он, а потом, резко отпустив меня, выдернул второй нож из другой ладони. Я отшатнулась назад, получив свободу как раз вовремя, чтобы увидеть, наконец, что передо мной сидит темный в полном смысле этого слова. Большое и мощное тело. Темная кожа искрилась, словно покрытая кварцевой пылью. Я на четвереньках стала отползать назад, невольно любуясь поднимающимся с пола мужчиной. Он развернулся в полный рост, сбрасывая на пол обрывки рубашки, зарычал, словно огромный пес, и тряхнул волосами, освобождая от их пут блестящие остроконечные рога. «Мама!» Только и смогла выдохнуть я, во все глаза таращась на Марка. Он развернулся и направился в ту же сторону, куда ушел Элор. Тогда я, наконец вспомнив, где нахожусь, повернулась, чтобы застать удивительную и вместе с тем прекрасную картину боя между Элором и высоким, гибким мужчиной в костюме мастера. Я во все глаза уставилась на них. Вот очередной бросок, и мастер, а это именно он и его истинный облик, выбивает одной рукой кинжал у Эла, второй вонзает ему в живот свой нож. Эллор вскрикивает и оседает на пол. Мастер наклоняется вслед за своей рукой, все еще удерживающий нож в теле Тора, и произносит, «Ты слишком молод, мальчик, чтобы тягаться со мной» нет нет и лор нет я рванула к кузену но меня схватили за ногу оттаскивая назад и прорычали прямо над духом ты моя моя разворачиваясь на спину я встретила взгляд марка внимательный и при этом утверждающий свое право «Помоги ему пожалуйста помоги ему марк встрепенулся и прорычал падальщик щенок ответил мастер с издевательским смешком. «Сдохнешь!» Марк снова рыкнул и рванул к мужчине. Смотреть, как они будут драться, я не стала. А поднялась на ноги, максимально быстро добралась до Эллора, лежащего на боку с ножом в животе. Он молчал, только открывал и закрывал глаза. Я наклонилась к нему, шепча, что «все будет хорошо, все скоро закончится». Он, наконец, заметив меня, Попытался вытащить нож из живота, но я не позволила ему сделать это, плотно прижав свои руки к торчащей из живота рукояти. «Нет, Эл, его нельзя трогать, нельзя, иначе ты умрёшь. Кровь не остановится, не трогай его». Мы так и сидели под жуткие звуки боя, крошащихся стен, каких-то страшных рыков и криков, а я держала руки на рукояти ножа просто борясь с лором, пытающимся вынуть его, и борясь с желанием обернуться и посмотреть. Было очень страшно. Неожиданно рядом со мной упало что-то огромное и тяжелое. Я сидела, не шевелясь, по-настоящему боясь повернуть голову и посмотреть, кто это. И только отчаянно всхлипнула, услышав, «Ну что, девочка моя любимая, теперь-то уже точно конец», пропел он хрипло. «Ты меня достала, по-настоящему достала. Ты сдохнешь, я придушу тебя собственными руками. Посмотри на меня!» Но я не могла повернуться. Даже глаза зажмурила, страшась открывать их. Так и замерла. Полсекунды, и поверх моих рук легли чужие холодные ладони, аккуратно вытаскивая нож из своего тела. Я распахнула глаза и уставилась на Эллора, беззвучно шепча «Нет, нет, нельзя!» А он в ответ также отвечал «Надо, надо, мило, давай!» Секунда другая, меня резко подняли вверх, вздёрнув на ноги. Нож полностью вышел из тела Тора. Так же резко меня развернули и рванули к себе, одной рукой сжимая мою шею — Нож я так и не выпустила из рук. Поэтому, когда мастер схватил меня за горло, с силой прижал к себе тот, как в масло, вошел в его живот. Я всхлипнула, продолжая стоять, держась за нож и сотрясаясь в истерических всхлипах. Глаза монстра расширились, он открывал и закрывал рот, не издавая больше ни звука. Рука сильнее сжалась на моем горле. Я не могла понять, что происходит — То ли это землетрясение, то ли трясло только нас с мастером. Дрожь от его тела передавалась ножу и мне. Руки ходили ходуном, металл в моих ладонях нагревался. Вскоре стало невыносимо больно, кожа горела огнем, но я все никак не могла выпустить рукоятку. Но за секунду до того, как я поняла, что умру от невыносимой боли на месте... Раздался взрыв, и меня отшвырнуло от мастера, силой ударив в стену. Еще миг, и на меня обрушилось спасительное беспамятство.